Эпилог. Одинокое облачко брело по бледно-голубому зимнему небу, словно отставшая от стада овечка. Вид у него был очень несчастный, и и не устояла. «Мне его жалко», — сказала она надув губы. «Надо что-то сделать». «Делай», — милостиво согласился парцел «Разрешение спрашиваешь?» «Помнится, на то, чтобы разбить мой махолет, оно тебе не понадобилось?» И Вер обиженно топнула ногой, а грешник расхохотался. «Ну, держись», — пробормотала девочка, — «сейчас я тебе задам». Из окрестных сугробов тотчас же поднялись высоченные костлявые фигуры, вооруженные изогнутыми саблями и ринулись на порцелло, но в шаге от него застыли и рассыпались снежной пылью. Грешник лукаво погрозил Ивер пальцем и указал на облако, которое почти не сдвинулось с места. «Ну-ка, хватит отлынивать. Взялась за дело, так доводи до конца». Насупившись, она уставилась на небо. Заблудившаяся там овечка уже не вызывала никаких чувств, кроме раздражения. И в этот миг позади них скрипнула дверь. «Обед готов», — сказала Дженна. За ее спиной маячил гром. «Вы идете?» «Да, да». — залыбался Парцелл. — Конечно же. — Ивер, я догоню, — проговорила девочка, не оборачиваясь. — Я скоро. — Скажи мне только честно, ты блефовал? Арно, испытывающе, глядел на него, ожидая ответа. — Что вы, мэтр, я не умею лгать. То есть ты был готов отпустить Дьюса на волю, чтобы он сразился с фае? Ты был готов купить нашей жизни ценой собственной? — Я не верю. — Так не бывает. Он вздохнул знали бы вы метр сколько раз подобные разговоры уж происходили в прошлом можете не верить если вам от этого легче хм. интересно научился бы я когда-нибудь отличать твою снисходительную вежливость от изощренного издевательства ладно пустое я вот что еще хотел узнать моя очередь метр что ах да Спрашивай, зачем вы отдали Белле те листочки с печатями? Воспоминания, яркая вспышка. Симон ведет мастера и его куклу по заснеженному полю. Впереди их поджидает махолет. Оба пленника выглядят покорными, словно агнцы, но Теймор видит, что кукла прячет в рукаве две тонкие полоски бумаги с нарисованными на них черными знаками. Симон доволен, что выполнил задание повелителя и даже не догадывается, какой неприятный сюрприз ждет его в скором времени. Вы же понимаете, что дали ей в руки оружие. Старый печатник покачал головой и сокрушенно вздохнул. В тебя короткая память, дружище. Я уже говорил однажды, хоть и по другому поводу, что не очень не должен владеть столь прекрасной вещью. Считаешь, я не прав? Он замер у порога, глядя на счастливое лицо Дженны. Ее сестра вернулась. Пусть и не насовсем, но все-таки вернулась. Уже не в облике полупрозрачной фигуры, невидимой и неосязаемой а в человеческом обличии почти такая же, какой была раньше. Спасибо. Только и сумела сказать ему Дженна в ту ночь, когда снежная буря улеглась. Ты сотворил чудо. Ну, чудо или нет, но решение было изящным, признаю. Помалкивай, эй, не груби. Не то я в следующий раз сам попрошу какого-нибудь мага стереть нашу печать. Ну да, ну да. И отправишься в иномирье умирать от скуки. Уж я найду у себя дело. Не переживай. Ответить Дьюсу Теймор не успел, ему в спину врезался увесистый снежок, и тут же раздался веселый смех Ивер. Дженна возмущенно ахнула, но потом тоже рассмеялась, и вскоре хохотали все пятеро. Три человека, вселившиеся в одного из них Дьюс, и снежная Фае, отчего-то пожелавшая остаться в мире людей. «Пусть она следует за зимой», — сказал Теймор, и королева льда и снега не убила его сразу. Позволило продолжить. Когда в этих краях наступит весна, ты уйдешь и дальше, на север, вместе со своими подданными, и она пойдет за тобой. Но осенью едва выпадет первый снег, и Вер вернется домой и проведет полгода с сестрой и родителями, которые ей столь же дороги, как и ты. Но она не может быть чем-то одним. Она должна остаться одновременно и человеком, и фаэе. И ты поймешь это, если в самом деле ее любишь. А на следующий день, когда в небо поднялся махолет, что крыло целую неделю ремонтировал визенский мастер, смотритель маяка услышал стук в дверь. Удивленных хмыкнув он пошел открывать и увидел на пороге девочку-подростка, которую не раз встречал поблизости от маяка в самом начале зимы. Потом говорили, что она пропала без вести во время бури. «Что ж, ошиблись? Или он перепутал?» «Пожалуйста», — сказала девочка очень серьезно, глядя на него снизу вверх. «Разрешите мне вам помогать?»